Гармоничные отношения с гормонами. Кого-то может расстроить, а кого-то успокоить или даже обрадовать тот факт, что переедают все люди. И те, кто страдает ожирением, и те, кто имеет нормальный вес тела, и те, кто хронически не может набрать вес. Причём люди с излишней массой тела переедают не больше и не чаще, чем люди с нормальным весом. Wortman G et al. 1987. Greenough CG et al. 1999. Но еще интереснее тот факт, что почти у всех, даже не полных людей, присутствуют те или иные признаки нарушения пищевого поведения, а у многих людей ожирение развивается еще до того, как у них появились эти нарушения пищевого поведения. И это тоже бесспорный и доказанный учеными факт. Еиш на ней ОГ 1989. Так что всё же первично: яйцо или курица? Психология или эндокринология? И на что из этих нарушений мы реально сможем повлиять? Психологи часто называют еду естественной наградой. Для того, чтобы нам выжить, как виду, такие процессы, как еда, секс и забота о близких, должны быть приятными для мозга в такой степени, чтобы ему хотелось повторять эти действия снова и снова. Стоит признаться, что переедание или, говоря медицинским языком, гиперфагия, как правило, происходит у всех. Правда, не каждый день. Многие пациенты во время консультаций признаются, что по-настоящему переедают очень редко. И обычно этому всегда предшествует какой-то стресс, какая-то сильная эмоция. Как положительный выигрыш в лотерею, покупка новой машины, удачная сделка, так и отрицательный увольнение с работы, измена жены, смерть близкого человека. Причём ситуация может быть даже не такой катастрофичной, а оказалась бы самой безобидной. Многие переедают после раскрепощающего действия алкоголя. Этот механизм давно и подробно описан. Так, может, мы просто ищем повод ищем себе оправдания в нашей внутренней, заложенной от природы потребности, желании есть больше. В то же время, по своему врачебному опыту знаю, что достаточно серьёзные психологические стрессы для людей с нарушением пищевого поведения могут пройти и без всякого заедания. Напротив, с полной потерей аппетита и отказа от еды Если бы в основе переедания лежали только социальные и психологические причины, то уж, наверное, учитывая распространённость этого явления, учёные уже давным-давно должны были выяснить истинные причины такого массового помутнения рассудка. Но, к сожалению, исследователи пока не нашли однозначного ответа. И хотя учёные пока ещё только на пути к разгадке данного феномена, Уже есть твёрдое понимание, что переедание связано с повреждением механизмов регуляции выделения и чувствительности гормона серотонину тех самых отделов головного мозга, которые и отвечают за регулирование пищевого поведения. Ведь именно серотонин называют гормоном счастья. Именно он отвечает за наше настроение. Пишут специалисты-диетологи Лейбовец и Александр Все из вас наверняка знают, что настроение и поведение человека могут вдруг резко измениться даже без видимых внешних поводов, вне зависимости от обстоятельств. Что-то хандра нашла, говорим мы с грустью сквозь слёзы. Странно, вроде бы ничего не случилось. Следовательно, существует ещё какая-то сила, которая может влиять на наше сознание, на наш разум. Сила, которая управляет нами не менее А порой даже более жёстко, бескомпромиссно, чем даже наш мозг. Всем этим управляют гормоны и непосредственно связанные с ними нейромедиаторы. Наше поведение, наша реакция на те или иные события, восприятие действительности, яркость или серость жизни зависят прежде всего от стабильности и сбалансированности нашего гормонального фона. Точнее, как любят выражаться учёные, гормонального ответа. Возможно, ваше подавленное состояние и вечно плохое настроение связаны с недостатком выделения ряда гормонов и нейромедиаторов. И как бы вы ни добивались внутреннего счастья путём ежедневных психологических установок, аутотренинга перед зеркалом, всё равно будете во власти оков грусти и печали. Упадок сил и неуверенность зачастую всего лишь следствие наличия провалов в определённой гормональной цепи. а не комплексы и перепады настроения. Поэтому не будет при увеличении сказать, что от работы гормонов напрямую зависят многие наши чувства и эмоции. Бодрость, эйфория, легкость бытия – эти ощущения дарит нам напарник серотонина по созданию позитивного настроения – эндорфин. Он активно вырабатывается нейронами головного мозга. И вот что интересно. Его строение практически на сто процентов повторяет формулу небезизвестного наркотика морфина, а действие его, естественно, сходно с действием наркотиков. Его даже когда-то поэтому и назвали внутренним морфином, дословный перевод названия эндорфин. Кстати, он также способен снижать боль и делать жизнь прекрасной и удивительно розовой. Проблемы с эндокринной системой и психические стрессы тормозят выработку этого гормона, а физические нагрузки, наоборот, стимулируют. Я сейчас говорю только лишь об особенностях лёгких гормональных реакций, вполне укладывающихся в пределы нормы, о том, что собственно и делает нас разными, формирует характер. В основном такие особенности типов реакции, ответов передаются нам по наследству. Про него говорят, что он такой же вспыльчивый, как его отец. Или он такой же непрошибаемый, как его мать, что бы ни случилось, он спокоен как лошадь. Может быть, именно гормональный статус, скорость и активность их выделения как раз и определяют наш характер. А может быть, и даже и вся жизнь влияют на положение в обществе, семью, отношения с коллегами. А психологи только подгоняют это многообразие форм гормональных особенностей под придуманные ими же некие шаблоны, психотипы и пытаются потом мыслью и словом повлиять на такого монстра, как гормон. Определённая еда также провоцирует у человека выброс эндорфинов. Поэтому врачам-диетологам иногда даже приходится назначать пациентам препарат Налоксон. Чтобы уменьшить у пациента потребность в очередной дозе эндорфинов за счёт поедания огромного количества жирной или сладкой пищи. Налоксон отпускается по рецепту врача. Примечание редактора. Заметьте, не просто сахарного песка, как самого типичного представителя углеводов, а именно всевозможных сочетаний углеводов и жиров. еклеры, тортики, да хотя бы простой бутерброд с сыром или колбасой, где белый хлеб выполняет роль быстрого углевода, а колбаса и сыр жиров. Теперь давайте подумаем. Если человек в действительности переедает из-за нарушений в механизмах правильной выработки, усвоения и чувствительности к гормонам эндорфина, а его врач, целитель, тренер по питанию, повар или верховный жрец, назовите как хотите, пытается решить эту проблему без выравнивания гормонального фона и налаживания всей эндокринной системы. Гипнозом, коллективной психотерапией, холотропным дыханием, да хоть танцами с бубном. Не будет ли это выглядеть по меньшей мере бессмысленно и глупо? Ведь главная проблема заключается не в том, что люди больше едят, а в том, что заставляет их больше есть это самое важное. Нельзя лечить больных ожирением людей, предлагая им схемы питания и различные БАДы, тем более дела это по интернету, не видя того, кому даются подобные назначения. Лечение через Instagram огромная ошибка и колоссальное зло нашего времени. Психологи, пытающиеся обраться за подобных больных Упорно не хотят признать, что комплексный подход лечения ожирения по своей сути наиболее эффективен, чем односторонний ортодоксальный метод психологической коррекции. Откуда же тогда родилась сама идея пытаться лечить больных ожирением психологическими методами? Ведь кому-то же это пришло в голову?